изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием. И вот, есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 23 по 30. Да не берут в Царствие небесное по блату, по признаку происхождения или принадлежности к общине. Часто, слишком часто Забывается. Царствие Небесное нельзя получить, предъявив некий внешний признак. Нет коллектива, к которому можно формально принадлежать и считать, как считали иудеи времен Христа. Мы сыны Авраамовы, с нами Бог. Это не так, говорит Иисус. Мало жить на одной улице с Ним, мало даже есть и пить с Ним за одним столом. Нужно совсем другое. Тесные врата, через которые нужно войти, Он Сам. «Я дверь овцам», — говорит он в другом месте. Спасение, личные отношения с ним, а не некий блат по месту жительства или принадлежности к народу, на который пытаются сослаться изгоняемые из царствия. Нельзя быть в царствии помимо него, не познав его. Царствие Бога неотделимо от самого Бога. Увы, широко распространен взгляд, что Бог — это своего рода экзаменатор на входе в рай, и главное — благополучно проскочить мимо него, сдав экзамен, но нельзя войти в Царствие Небесное не тесными вратами, без настоящей тесной связи с Ним, потому что Царствие Небесное это и есть Он и живые отношения с Ним, а те, кого изгоняют вон, не хотели с Ним никаких отношений, им было достаточно того, что Он типа свой, по сути Бог как таковой им не нужен, нужно лишь не читать Него, они и сейчас пришли совершенно потребительски. «Мы тебя знаем. Еле с тобой пили. Ты чему-то там учил. пусти теперь». Но их попытка присвоить Бога, сославшись на некое знакомство, проваливается. Это ситуация, в которой очень сложно что-то исправить. И не в том проблема, что Бог не хочет их впустить. Эти люди Его не любят. И даже распахни Он врата и скажи «Заходите». Это не пробудет в них любовь. Они все равно не войдут в царствие то есть в отношении любви с Ним. Часто сбивают с толку слова «изгоняемые вон». Кажется, что у них была возможность радоваться с Ним в раю, но Он из принципа, из мести этого не захотел. Однако Христос никогда не делает человеку хуже, чем могло бы быть. Если Он изгоняет, значит, для изгоняемых царствие просто недоступно. Нет близости, нет любви, не будет и радости. Его слова – предостережение. Большая ошибка – думать, что можно быть с Богом чисто формально, что этого хватит. Царствие небесное – живые, настоящие отношения, нежеланные тем, кто всю жизнь хотел от живого Бога уклониться и отгородиться, думая, что он удовольствуется внешним знакомством и отдавая ему что угодно, кроме своего сердца. Но рай – это он сам. Царствие – это он сам. Он не прячет что-то за спиной, загораживая с собой всевозможные удовольствия. Он сам – радость любящих его. И сильно ошибутся те, кто захочет его подвинуть, чтобы войти.